Что-то в голосе Оума заставило Альтина замереть на половине движения и внимательно взглянуть на трон. Через месяц Рауна направилась на север, глубь леса, и там она наткнулась на Имили и его женщин. Имвили! сурово вырвалось у него из горла, само собой бездумно. Воспоминания Бога проталкивались вперед, словно любопытные дети. Оум был прав. Они смешивались с фрагментом души Регвира все легче и быстрее. Звался он Имвели из Ганверта, был Авендери, носил татуировки, но никогда не познал полного объятия, потерял ногу в битве с Венлегами, и его послали, чтобы он охранял один из лагерей для рожениц. Тебе это так запомнилось. Он... Кулак битвы сам выбрал его для этого задания. Это предполагалось наградой за верную службу,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 «Ни его женщины, мужчины и дети. Их судьба ничуть его не касалась. Но почему, проклятие, он чувствовал, как ком подкатывает к горлу, а руки трясутся?» «Мы осматривали следы», — продолжил Бог. «А тех было много, хотя после чистки острова прошел уже год. Части лагерей застали врасплох, они не ждали нападения, части захватили после короткой осады, пленных не брали». Целью было лишить кулак битвы сторонников, которые возносили бы ему молитвы и рекрутов, готовых за него гибнуть. Уничтожили обитателей десяти из 11 лагерей. Мужчин, женщин и детей. Всех. А последний лагерь? Тот, за которым присматривал Иммили, то есть имвили, если ты говоришь, что его звали именно так. Я-то не помню точно. Тот лагерь сопротивлялся.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 и начал нападать на захватчиков, покрыл леса сетью ям, падающими деревьями и прочими ловушками, отравлял источники и уничтожал припасы пищи, стрелял в спины и перерезал горло спящим. Мы должны печалиться, что никто не сложил песнь о его войне». Альцин почувствовал внезапный прилив гордости. Гордость из-за того воина, за его отчаянность и жертвенность. «Проклятие! Это уж слишком!»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 Узнал, поскольку мои дети были выдающиеся красоты, и решил убить. Вот так просто. Она вымолила, чтобы он этого не делал, изобразив одинокую жертву крушения и обещая служить и слушаться до конца жизни. А когда он, обманутый клятвами, вытянул ее из ловушки, Рауна воткнула нож ему в живот. Ну, что скажешь? Альцин поднял брови и пожал плечами. Клятва пожизненной верности и нож в живот? «И чему ты удивляешься? Так оно и бывает в любом браке!» Оум захохотал. «Ну да. Потом пришла буря. Большая и сильная, продолжавшаяся три дня и ночи. А они лежали в яме под деревом, оба и чуть живые. А когда буря закончилась, уже не имевшие желания поубивать друг друга. Когда Рауна встала передо мной с Имвили, я понял, что это наш шанс».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 Под Гавель была какая-то битва. Не какая-то, но первая, которая начала историю империи. Там, на старте своего пути к первенству над остальным континентом, Мейкхан впервые поднял оружие во имя Баэльта-Матран и одолел сестер войны. Когда ты растешь миханцем то слышишь рассказы о первом императоре и о той битве уже ребенком. Потом ты узнаешь истории об осаде Гноувом, о детях Вахили, о семи отважных на мосту а камни в сапоге генерала. Каждый кирпичик, который создает твое сознание, как подданного империи. Мийканцы в этом диво как хороши. Нынче даже потомки дикарей с севера или востока, которые несколько сотен лет назад жили в землянках и плодили детей собственными дочками, говорят «Ском говель мой род» и считают себя частью империи, потому что именно этим и является народ. Не скалой, как говорят некоторые поэты, но пучком веток, связанных общими историями, сила сказаний неизмерима. «И о чем же ты говоришь?» «О, ты раздражаешься. Ты или он?» «У нас еще есть время, а Онель должна найти несколько вещей». Тон Оума сделался на миг раздражающий снисходительным. «Мне тоже нужно было сказание, которое переломит недоверие и покажет другую сторону, как равноценную и достойную уважение».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 Не сохранилось никаких следов или указаний. Это место особенное, поскольку именно здесь Эмили провел поединок с Рауной. Ты веришь в эту легенду? Это легенда. Важно, сколько она значит для нас. Верно. Нечто подобное я слышал и из уст Оума. Альцин вытянул из мешка кусок лепешки и бутылку местного вина. Сядь, у меня масса вопросов. Она села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 Откуда. А, Гуалара, понимаю. Некоторое время она играла локоном, навивая его на палец. Жест, странно не соответствующий морщинам и старческим пятнам на руках. Одна из последних в поколении, которая посчитала, что мы возьмем на себя тяготы службы, но откажемся от права выбора собственного пути. Да, мы вооружаемся. Уже столетия долина Тхави не имела защиты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 но все они объединятся против вас». Она улыбнулась впервые за эти два дня. «Вот именно». Эта улыбка сказала ему все. «Ах, проклятие!» Такой план пробуждал удивление своей смелостью и безумием одновременно. Победить разобщенные племена одно за другим или заставить их соединиться в союзе против долины Тхавии, невновязанном богом Камилурии,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 а к обращался по необходимости и лишь когда на остров нападали. Для него способ, каким здешние бессмертные соединяются со своими верными, непонятен. Клеймение, словно скота, навязывание силой собственной воли, объятия. Эй-хей, это не экипаж, но семья, собственные дети, внуки и правнуки. Он не сумел это понять, как не сумел понять, от чего люди не бунтуют против того, что и так воспринимают.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 а они расселись на тронах, выстроенных из лжи и фальши, и довольно ухмыляются. Мы рисуем на стенах храмов Авендери, как одержимых Божьим Духом лучистых юношей и вдохновенных девиц, а не как татуированных от макушки до пят безумцев, которые, суть, наполовину безвольные инструменты, одержимые богами. Мы описываем нежеланных, как стаи демонов, питающихся человеческим мясом, хотя это наши бессмертные, сожрали большую часть человечества в мире.